Глава шестая Я не могла ошибиться. Человек, в машину которого случайно залетел брошенный мною мяч сумрака, был романом львовским. Узнав молодого мужчину с глянцевых обложек и экранов телевизоров, я окончательно убедила себя и свою совесть. На свадьбу сестры я не пойду ни под каким предлогом. Даже если попросит отец. После неудачного знакомства с женихом сестры я увлеклась рутинными делами. И образ светского мажора поблек в сравнении с такими важными делами, как купание сумрака в условиях моей довольно скромной ванной. Далее готовка. Я не любила питаться вне дома, и поэтому запасалась едой каждые выходные и на всю неделю, чтобы не думать о приготовлении ужина после изнурительного учебного и рабочего дня. Нет, я обожала свою работу. Но она отнимала слишком много физических и душевных сил. И вечерами меня хватало только на прогулки с сумраком и телефонные разговоры с бабулей. С другой стороны, благодаря работе у меня не оставалось сил на глупые мысли и бесполезные занятия. Перед сном сумрак, не заботясь о том, что не помешало бы получить от меня разрешение, забрался на кровать и устроился рядом. Острые уши настороженно торчали, а умные кори глаза смотрели в ожидании. Я почесала пса за ухом. Массивная голова добермана тут же оказалась на моем животе. «Приятных снов, малыш!» — заворковала я. Сумрак зевнул, демонстрируя клыки, лег удобнее и затих. С таким охранником мне было спокойно и не одиноко, и я крепко проспала всю ночь. А утром я поняла, что в мире есть сволочи, для которых по щелчку пальцев рушатся любые преграды. Еще до звонка будильника в мою дверь настойчиво постучали. Сумрак настороженно прислушался, а я с таким охранником не побоялась повернуть ключ в замке, даже не взглянув в глазок. «Доброе утро, Мария Геннадьевна!» Осторожно произнес участковый полицейский, ответственный за порядок в нашем районе. Обращение меня несказанно удивило, поскольку молодой человек жил в нашем доме, но этажом ниже. И мы вот уже четыре года по-приятельски общались. «Доброе, Валерий Петрович!» – кивнула я, поддерживая выбранный тон общения. «Чем могу помочь ранним утром? Кофе не предлагаю, у вас давление». Но есть замечательный чай. «Разрешите войти, Мария Геннадьевна?» Столь же вежливо поинтересовался сосед. «Входите», — улыбнулась я. Сосед вошел, прикрыв за собой двери. Вздохнул, поправил форменный галстук на шее. «Радьте», — начал молодой человек еще раз. На сумрака нажаловались, просят принять меры. «Чего?» Возмутилась я. «Да он душка!» «Ну, он же не балонка, сама понимаешь!» Так же тихо продолжил Валерий. Начальство велело найти повод, чтобы пса забрала служба отлова. «Валера, да как так? Да он вырос на твоих глазах!» Сокрушалась я, гладя пса по любопытной морде. Но меня тут же накрыла волна догадок. «Кто приказал? У меня врагов нет, у сумрака тем более!» «Только я тебе ничего не говорил», — предупредил приятель. Ребята попросили уладить по-тихому. Кто знает, может быть, удастся договориться с мужиком. Якобы сумрак напал на него. Но я уверен, что наш Суми не виноват. Шеф велел об итогах доложить пострадавшему лично. Тот мужик ждет отчета о проделанной работе. «Какой мужик? И где ждет? Я сама с ним поговорю». Всполошилась я. Валерик с готовностью протянул листок с адресом. «Его звать Роман...» «Львовский!» — воскликнула я. «Вот же сволочь! Ну ничего, я с ним побеседую!» «Радьте, только осторожнее!» — предостерег меня сосед. Но я уже не слышала, а торопливо мчалась в спальню, чтобы сменить пижаму на джинсы и свитер. «Валера, выручай, погуляй с суммя!» Попросила я, уже бегом возвращаясь в коридор и собирая волосы в пучок. «Лады, у меня до смены еще час», — согласился сосед и прихватил поводок и ключ от моей квартиры. «Только возьмем подружку, да, Сумрак?» Оказавшись на улице, я помчалась на стоянку такси. Валерий с Сумраком захватили старушку-таксу Монику, которая жила в семье соседей уже лет сто. И пошли в парк, расположенный в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Таксист домчал к указанному месту быстро, почти без пробок. Но перед входом в ресторан меня ждало очередное препятствие в виде широкоплечего бритоголового парня. Я на мгновение задумалась, ведь мои джинсы не пройдут никакой дресскот. Помощь появилась неожиданно и весьма кстати. Фургончик с логотипом цветочного магазинчика прополз мимо меня и повернул за угол. Интуитивно помчалась следом. И не зря. Из фургона вышел молодой парень в униформе. Распахнул заднюю дверь автомобиля и принялся перетаскивать в подсобке массивные коробки и корзинки с цветами. «Привет, я помогу», — радостно заявила я парнишке. и прежде чем он успел возразить, схватила небольшую коробку и потащила ее к зданию. Оказавшись внутри помещения, сгрузила свою ношу в указанном месте. На вопросительный взгляд молоденькой официантки улыбнулась. «Мне только руки помыть». Девушка кивнула, махнула рукой в нужном направлении – Однако я уверенным шагом отправилась в зал, понадеявшись, что Львовского я успею найти до того, как его охранники обнаружат мое присутствие в ресторане. И в этот раз удача улыбнулась мне. Напыщенный мажор завтракал в гордом одиночестве, орудая ножом и вилкой. И мне вдруг захотелось этот самый нож использовать не по прямому назначению». Однако пришлось глубоко вздохнуть и напомнить себе, что моя встреча с этим субъектом должна закончиться успешно. Я просто обязана убедить его отозвать жалобы на моего пса. «Приятного вам аппетита, многоуважаемый Роман Дмитриевич!» Жизнерадостно произнесла я, без приглашения присаживаясь напротив молодого мужчины. Кажется, Львовский поперхнулся. А я миролюбиво придвинула стакан с водой ближе к собеседнику. Не хватало еще, чтобы он подавился и задохнулся от асфиксии на моих глазах. «Рада видеть, что у вас все замечательно. Все органы на месте, целые и невредимые. Не унималась я. А главное, чистые и сухие». Львовский прокашлялся, осушил стакан воды и взглянул на меня. «Кто такая?» — мотнул он головой. Я поняла, что у меня всего несколько секунд. И по щелчку пальцев к столику уже мчатся плечистые ребята. Вчера в парке мой пес не виноват, это я бросила мяч. Сумрак безобидное существо, затараторила я. Вон! повысил голос мужчина. Вы не понимаете, это ведь всего лишь пес, его все соседи любят, он детей обожает. Пыталась я убедить собеседника. Он и мухи не обидит. Пошла вон! Процедил Львовский. Всего долю секунды я смотрела на красивое волевое лицо, прямой нос и идеально уложенные волосы. М да, этот напыщенный, самовлюбленный красавчик станет отличной партией моей сводной сестре. Будет у них крепкая, дружная семейка моральных уродов. После короткого кивка охранники тут же сдернули меня со стула, словно я была тряпичной куклой. Я видела, как Львовский небрежно бросил салфетку на стол. Весь вид мужчины выражал брезгливость. Будто бы с ним за одним столом оказалась горка дерьма, а не человек. — Как можно быть таким придурком? — шипела я в полголоса. Но, кажется, Львовский прекрасно расслышал мои слова. — Забудь, что у тебя был пес. Голос пробрал до мурашек, но я не успела возразить. Охранники уже вытолкали меня из зала, а потом и из здания. — Вот тебе совет, подруга. Исчезни из города, — мрачно произнес бритоголовый охранник. «Урод — Урод! — пробормотала я. Охранник изогнул бровь, а я поторопилась пояснить. — Шеф ваш, а вы чудесные парни, да? Чудесные парни хмуро промолчали, а я поняла, что мой визит оказался провальным. И теперь нужно спрятать пса».